Ясенева, первое главное управление. Начальник внешней разведки Владимир Александрович Кружков поражал заботой о собственном здоровье. Жил на даче в поселке первого главного управления КГБ. Это хорошо охраняемое, малолюдное, невидное и комфортное место. Говорят, что поселок строился в чисто служебных целях, в качестве гостевых домиков для приема руководителей братских разведок. Но поселок оказался таким симпатичным, что Кружков поселился там сам и поселил своих заместителей и начальников важнейших направлений. Каждое утро вставал без четверти шесть и час делал зарядку на улице в любую погоду, когда бы не лег накануне. Ровно в 9 сидел на рабочем месте. Когда подполковник Уприянов впервые вошел в огромный кабинет, Отделанный импортными материалами, Кружков читал справку, а левой рукой безостановочно сжимал резиновый мячик. Он сухо кивнул Куприянову и предложил съесть. «Начальник вашего отдела предложил убрать вас из центрального аппарата после бегства полковника Куприянова», — сказал Кружков. Куприянов побелел. Жизнь рушилась. «Но я не склонен так поступать», — произнес Кружков. Куприянов выдохнул. «Я считаю вас чекистом, глубоко преданным нашему делу», — продолжал начальник первоглавка. «Сын за отца не отвечает». Куприянов выпрямился. «Я докажу это делом». Кружков пропустил его слова мимо ушей. «Я доверяю своим людям. Более того, я намерен вас повысить. Ваш начальник отдела уходит на заслуженный отдых. Вы займете его место». Куприянов вскочил. «Служу Советскому Союзу!» Кружков повелительно махнул рукой. Куприянов сел. «На новом месте вам предстоит заняться особо важным делом, которое требует деликатности. Товарищи из второго главка налаживают контакты с судовладельческой компанией «Оазисов». Они действуют самостоятельно, но наш долг им помочь — посмотрите аккуратно». Что и как делается. Ясно?»